Глава тридцать пятая. Первое ноября 2014 года. Они шли, касаясь друг друга кистями рук. Даже не шли. Крались на цыпочках. С момента, когда Маша в агонии разорвала ремни томографа и рухнула на пол, прошел час. Она пришла в себя довольно быстро. Зрение прояснилось. С лица сошла краснота. Она перестала кашлять. Пропали хрипы из легких. Словом, ей стало существенно лучше. Немного голова болит, но по крайней мере я стала ощущать себя человеком. Мы не можем сидеть здесь вечно, нужно что-то делать, сказал Андрей, и она согласилась. Одевшись в зимние костюмы из гардероба, они прижались ушами к дверям. Сквозь толстую броню вряд ли можно было что-то услышать. Тем не менее, прежде чем решиться открыть дверь, Они постояли в таком положении минут 10, бросая друг на друга тревожные взгляды. Потом Андрей два раза повернул ручку замка. Дверь неслышно отворилась. "Если что, беги", сказал он Маше. "Я буду держать их, пока смогу". Она кивнула. "Сейчас вниз?" спросила она. "Давай сначала на третий этаж, выясним, что творится в лаборатории. Может быть, удастся найти мобильник. Все стационарные телефоны здесь отключены". Они вышли за порог, и Андрей тут же увидел перчатку от костюма Маши, лежащую на перилах. Кто-то подобрал её. Кто-то здесь был. Вполне возможно, эти люди до сих пор тут, и тогда вылезка может стоить им жизни. На всякий случай он оставил дверь кабинета МРТ приоткрытой, подсунув под неё свёрнутую газету. Они медленно поднялись на третий этаж. Всё здесь выглядело почти так же, как и в первый день, только тихо. Андрей осторожно выглянул в коридор лаборатории. Ни одного человека. Приоткрытые двери палат, шум лабораторных холодильников, мерцание ламп дневного света. Он махнул Маше рукой, потом подошёл к окну. Падал густой снег. Внизу, на стоянке, застыло несколько автомобилей. Ни свежих следов, ни охраны, ни людей. Пустынное пространство, ограниченное высоким забором. за которым возвышалась стена непроходимого соснового леса. Никого, шипнул он Маше. Она вдруг сделала ему знак, показывая рукой на одну из дверей. Кабинет Лукина, мелькнуло у него в голове. Он насторожился. Что? Кажется, там кто-то есть. Медленно, словно двигаясь в разреженном тумане, Они подошли к двери с табличкой: "Заведующий лабораторией Илья Александрович Лукин". "Боже", подумал Андрей. "Неужели они его убили?" Слегка присев, он осторожно выглянул в кабинет и тут же дёрнулся назад, замотав головой. "Что?" одними губами спросила Маша. "Там не он", так же неслышно ответил Андрей. "Кажется, он мёртв". На этот раз они оба выглянули, готовые сорваться в любой миг. Маша охнула и почти сразу полностью вышла из-за двери, выдавая их с потрохами. Андрей тщетно попытался ее задержать. Скользкий рукав в куртке выскользнул у него из руки. — Это же, кажется, директор института, — дрожащим голосом сказала она. — Я видела его фото на доске почета. Господи! Она с трудом подавила рвотный рефлекс. Кто же его так? Маша подскочила к распростравшемуся на полу телу человека. Андрей вернулся к двери и осторожно выглянул наружу. Пусто, никого. В общем зале заговорил телевизор. Поначалу он даже не расслышал невнятное бормотание, но отбивка выпуска новостей заставила его напрячься. Маша, я сейчас, сказал Андрей. Она кивнула. Крадучись, он прошёл до общего зала, попутно заглядывая в каждую палату. Брошенные фотографии, вещи, нижнее бельё, ручки, памятки всё говорило о том, что люди в спешке покинули палаты и вот-вот вернуться, но он знал, что они уехали, и, похоже, навсегда. Добравшись до общего зала, Андрей высунулся из-за угла. Раскрытые журналы на диванах, ручки, блокноты, незавершённые кроссворды В углу возле окна – деревянные шахматы с единственным сделанным ходом пешкой – Е2-Е4. А на кронштейне сверху – включенный телевизор. Выпуск новостей «Вести Россия». Молоденькая ведущая рассказывала об открытии в Сибири месторождения редкоземельных металлов. «Это может перевернуть мировую добычу, сделав Россию монополистом», – отметила она оптимистичным тоном. «Однако для этого потребуются серьезные инвестиции». Китай высказал заинтересованность. Ещё бы, подумал Андрей. Палестинцы согласились на перемирие с израильтянами. Продолжила девушка. Однако, сколько продлится перемирие, неизвестно. Россия среди участников переговорного процесса. Это может принести долгожданный мир. Уточнила она. Показали видеоряд, который с незначительными изменениями транслировался вот уже лет 50. Воюющие стороны, разрушенные ракетами жилища, следы от пуль, свидетельства очевидцев. Всё как обычно. По планете шагает пандемия гриппа. Многие страны оказались к ней не готовы, несмотря на предупреждения Всемирной организации здравоохранения. Многочисленные жертвы в Мексике, странах Латинской Америки, Азии, там, где вакцинация не придаёт должного значения. Россия, по показателям вакцинации, в числе передовых стран. Разработки наших учёных признаны во всём мире, и в этом году в медицинские учреждения и аптеки страны поступит вакцина нового поколения, над которой работал Институт вирусологии под руководством профессора Трошина. В понедельник экспертная комиссия Министерства здравоохранения завершит приёмку нового лекарства. Таким образом, Россия избавится от зависимости от дорогих и не всегда эффективных импортных лекарств. На данный момент эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Ведущая программы новостей повеселела. Однако в её глазах Андрей улавливал некую озабоченность. Словно чтение новостей отвлекало её от чего-то гораздо более важного, жизненно важного. Катя, я не вытерпел и уже сделал себе укол от гриппа на этот сезон. Признаться, если бы я знал о таких хороших новостях, то подождал бы российскую вакцину. В кадре появилось пышущее здоровьем лицо ведущего спортивных новостей. Виталий, недаром говорят, терпение величайшая добродетель. Однако не сомневаюсь, что в следующем году вы обязательно воспользуетесь отечественной вакциной из Огнинска. Спасибо, Катя. Заодно проверим, какая вакцина более эффективна. Вся зима впереди. А теперь о событиях в мире спорта. Итак, на проходящем в Париже чемпионате по Андрей пожал плечами. Судя по всему, они ещё не в курсе, что с вакциной что-то не так. Никаких новостей о террористической угрозе. За окнами не слышна полицейская сирена, а воздух не раскалывает вертолётный гул и хрип громкоговорителей. Строенные шеренги спецназа за запорочными щитами не окружают периметр. Вообще ничего не происходит. Он снова прислушался. Ни души, ни звука, который мог бы говорить об опасности. Андрей поспешил назад. Маша стояла на коленях, склонившись над телом пожилого человека, крупного и совершенно Седова. Увидев его, Андрей инстинктивно отвернулся. Лицо, полностью залитое кровью, представляло собой кровавое месиво. Нос, свернутый на бок, чуть ли не прилип к разодранной щеке. Но не это было самым ужасным. Рот. Рот. Андрей не мог оторвать от него взгляда. Обгоревшие губы, запекшиеся кровью и частичками зубов. Нижняя губа была полностью разорвана, а верхняя, из сине-малиновая, набухла как огромная слива. Он не представлял, какую ужасную, нечеловеческую боль испытывал этот человек. И главное зачем? Судя по всему, его кто-то пытал. По кабинету разбросаны бумаги, под столом куски какого-то неизвестного аппарата, возле двери устройство, похожее на планшет. Что здесь произошло, оставалось только догадываться. Судя по тому, что случилось в актовом зале, здесь произошло примерно то же самое. Скорее всего, старик мёртв, подумал Андрей, и в тот же мгновение человек застонал. Андрей вздрогнул. Помоги, прошептала Маша. Его нужно приподнять, он очень тяжёлый. Потом воды и обезболивающее. Посмотри в шкафу. Наверняка у начальника лаборатории есть аспирин или что-то посильнее. Они подтащили тело к стене и усадили Через пару минут человек зашевелился, приоткрыл один глаз, кажется, он смотрел на них целую вечность, и Андрей не знал, что ему думать. Внезапно он улыбнулся, если можно так выразиться, уголки его губ приподнялись, при этом он снова застонал. С- скоты, просепел он. Пей. Андрей повертел головой, у входа в кабинет стоял аппарат с большой бутылью пресной воды. Он взял стаканчик, открыл кран. Несмотря на жуткие раны лица, директор выпил полстакана. Кажется, ему немного полегчало. "Пенталгин, там, в шкафу", сказал он. Андрей распахнул дверцы большого лабораторного шкафа, рядом с которым лежал рухнувший второй шкаф. Судя по всему, борьба здесь была серьёзной, не на жизнь, а на смерть. Только больше ничего не трогай. Пенталгин отыскался на нижней полке. Профессор проглотил большую зелёную таблетку, кадык его дёрнулся. Через пару минут он пошевелил рукой, опёрся ею о пол и переменил позу. "Какой сегодня день?" спросил он, едва двигая языком. Было видно, что каждое слово даётся ему слишком тяжело, из-за разорванной губы слова сливались, а речь походила на шипящие плевки. Тот же, что и был. Андрей посмотрел на Машу, которая при этих словах встряпенулась. Последний день испытаний. Я не помню число. И тебя знаю, сказал старик. Я помню твоё личное дело. Ты тот самый. Андрей едва заметно кивнул. Ты отец девочки, которая в коме, закончил он. Саша. Маша широко открыла глаза и отшатнулась. Как это? спросила она. Андрей, это правда? «Это так?» «Да», — сказал он. «Я здесь, чтобы помочь ей. Ученые обещали попытаться установить, что могло произойти и как это исправить. Почему ее организм так отреагировал на безобидную вакцину? Почему все так случилось?» Андрей обхватил голову руками. Воспоминания нахлынули на него, и он ничего не мог с собой поделать. «А теперь? Теперь получается все на смарку. Так, доктор? Или вы не доктор?» Скажите, что тут чёрт возьми творится? Кто это вас так? Повисла тишина. Трошин покачал головой. Из разорванной губы по подбородку потекла кровь, она капала на его белую рубашку и сбившийся набок галстук, которые тоже были все в крови. Но говорите же, вы видели, что произошло в актовом зале? Это было похоже на жертвоприношение, на чёртов обряд. Или я не знаю, что ещё. Я такое только по телевизору в фильмах ужасов видел. Чтобы на моих глазах кому-то отрубили лопатки голову и раскроили череп как ни в чём не бывало, эта вакцина так на них подействовала, да? Андрей сжал кулаки. Почему же со мной тогда всё в порядке, и она тоже в норме? Что на это скажете? Трошин пошевелился. Его тусклые глаза смотрели с болью и каким-то внутренним ожесточением. Вы не виноваты, что с дочкой так вышло, сказал он наконец. Конечно, я не виноват, перебил его Андрей. Это же я расписался в журнале и не послушался жены. Это благодаря мне она уже 2 года в коме. И что с ней будет, никто не знает. Даже светила из Москвы понятия не имеет. Всё было подстроено, сказал Трошин. Он всё подстроил. Вашей дочери укололи не вакцину, А что? Остолбенел Андрей. Чистый вирус свиного гриппа. Что ж то? То, что сказал старик, этот седой, вымозанный с ног до головы кровью профессор, казалось бредом, сюрреализмом, белой горячкой, чем угодно, только не словами психически здорового человека. Да, это всё он. Старик кивнул на дверь с табличкой. Никто и подумать не мог, что параллельно с разработкой вакцины он занимается своими исследованиями Вы Он поднял взгляд на Андрея, и ваша дочь были его идея фикс. Я слишком поздно об этом узнал. Слишком поздно. Что значит слишком поздно? закричал Андрей. Вы же могли всё это прекратить. Когда это слишком поздно? Час назад. ответил профессор. Слизистая сочилась отчащуюся тёмную кровь синюшных губ. Зачем ему моя дочь? Кто он вообще такой? Откуда он взялся? Андрей выплёвывал эти слова со слюной. Он не мог устоять на одном месте и метался из одного угла кабинета в другой. Я не знаю, в ней что-то необычное, так же как и в вас. У меня вроде бы редкая группа крови, сказал Андрей, но Я с детства не был в больницах, поэтому не знаю какая. Я вообще ничем и никогда не болею. Наверное, и дочери передалось. Да, кажется, когда она родилась, врачи что-то такое говорили. Но жена была всегда против этих прививок и прочего. Религия не позволяет. Поэтому после года Саша тоже не посещал врачей. Да оно и не нужно было. Зачем здоровому ребёнку ходить по врачам? Справка, например, в садик. Вырвалось у Маши. Андрей отмахнулся рукой. Какая справка? Всё это делается заочно, никуда ходить не нужно. Но вы-то знаете, что у вас группа крови редкая. Я один раз давал кровь, был донором, в общем. И после того, как врач вернулся с результатами моих анализов, я понял, что лучше мне сидеть дома. Он был не в себе и сообщил, что у моей крови нет резус-фактора. Вернее, он нулевой. Что я или инопланетянин, или он сошёл с ума. Лицо профессора вытянулось. Даже несмотря на жуткую боль, он воскликнул: "Вы даже себе не представляете, как он был прав. Нулевой резус. Это действительно так. Вы точно инопланетянин. Не в том смысле, что у вас жабры или какие-нибудь отростки, где их не должно быть, но в том, что таких людей в мире нет, и их ничтожно мало". Во всём мире описано только 29 подобных случаев. В России, насколько мне известно, один, и следы его пропали. Вы это сейчас серьёзно или чтобы отвлечь нас от чего-то действительно важного? Какая к чёртовой матери разница, какая у меня группа крови? Да хоть сота, хоть коньяк вместо крови, что это может изменить? Профессор покачал головой. Кажется, таблетка подействовала. И он немного расслабился. Этот подонок, заведующий лабораторией, убедил меня собрать для тестирования людей с исключительными физиологическими характеристиками. Он сказал, что так мы можем исключить большинство незапланированных реакций, ведь по большому счёту все люди одинаковые, плюс-минус, а срывы случаются как раз-таки на индивидуальных, редких особенностях. Но ему нужно было совсем не это. А что? Не выдержала Маша. Я не помню вообще ничего из прошедших двух месяцев. Только как мы приехали, запомнили договор, потом лекция, медосмотр и первая вакцина. Всё. Вчера был тёплый солнечный день, а сегодня идёт снег. Как такое возможно? Неужели вы ничего не замечали странного в поведении пациентов? Я? Удивился Трошин Я вообще не захожу в лабораторный корпус. То есть захожу, конечно, но зачем мне следить за группой тестирования? Это не моя обязанность. Признаться, мне в голову такой не приходило. Мне нужен результат. Непосредственно исследованиями занимался Лукин, его курировал мой зам, Золотов. Но он тоже не будет вмешиваться в процессы и спрашивать, что не так с группой? Все живы, никто не жалуется, порядок не нарушен. Экстренных ситуаций не возникло. Зачем вмешиваться? Мы, то есть я, даже не предполагал, что всё может быть так запущено. Этот маньяк всю жизнь с самого первого курса мединститута посвятил вирусам и достиг невероятных результатов. А с помощью вашей дочери и вас он вовсе вышел на уровень, который современной науке недоступен. Зачем Зачем он это сделал? прошептал Андрей. Трошин помолчал. Он был учёным, а перед ним стоял отец девочки, которого раздирала ненависть ко всему, что так или иначе привело к такому исходу. Убитого горем отца ничем не остановишь. Он не мог пройти мимо, понимаете? Он маньяк, не человек. Для него не существует моральных норм, ничего более важного, кроме собственных иллюзий, порожденных неведомыми нам чудовищами из-под сознания. Мы не знаем, что там у него в голове. Я, как ученый, могу только предположить, что каким-то образом он знает про эту вашу особенность и использовал дочь. Потому что до вас дотянуться сложно, либо же ее кровь получилась еще более редкая, чем у вас. Возможно, она... вообще единственное в мире. Я не знаю. И и он добился своего. Да-да, не смотрите на меня так. Я бы сам ему сейчас голову оторвал. Кстати, это его рук дело. Профессор пошевелил губами. Андрей отошёл к противоположной от старика стене и бессильно опустился на пол. Вы же знаете, что он что-то нащупал. Эти голоса. Профессор нервно моргнул. Словно кто-то или что-то извне получает контроль над разумом. Я сам это слышал. Я слышал, как они говорят между собой, хотя я был тут, а они на первом этаже. Это были не галлюцинации. Андрей прикрыл глаза. "Да", сказал он тихо. "Я тоже слышал". "И я", прошептала Маша. "Как будто что-то засасывает тебя в трещину". Ты не можешь ни вздохнуть, ни дёрнуться. Просто лежишь и смотришь, как как тебе приходит конец. В здании никого нет, сказал Андрей, глядя перед собой остекленевшим взором. После побоища в актовом зале мы спрятались в кабинете МРТ на втором этаже. Там решётка Фарадея, и они не могли нас засечь. Умный шаг, сказал профессор. Только если вы заряжены, они оно узнает, что мы здесь. Чем бы ни было, оно в курсе всех наших мыслей, может по своему усмотрению отключать нас полностью и подчинять своей воле. Я теперь вспомнил, как на конференции по новым фармакологическим препаратам Лукин делал доклад и отклонился от темы. Я был в числе почётных гостей, сидел на первом ряду, а он с трибуны Разбрызгивая слюну, начал говорить о том, что неплохо бы объединить человеческий организм с вирусом, чтобы они могли пользоваться ресурсами друг друга, своеобразный симбиоз. Конечно, формально он ничего особенного не сказал. Так называемые бактериофаги, вирусы, убивающие определённые болезнетворные бактерии, способны решить проблему антибиотиков. Но он имел в виду другое. В числе прочего, в нашем институте было установлено, что даже изолированные вирусы могут каким-то образом общаться друг с другом, передавать сигналы. Как именно им это удаётся, мы не смогли узнать. Инфицировав группу людей, можно диктовать ей свою волю, если только сам вирус не возьмёт управление на себя. Профессор замолчал, он с трудом ворочил языком. Маша налила в стакан воды и подала ему. Он сделал один глоток и продолжил. Я не знаю, на каком этапе остановился Лукин. Но у меня есть плохая новость, очень плохая. Андрей поднял голову. Что может быть хуже того, что уже произошло? Он хитростью заставил подписать меня результаты тестирования и отправить их на сервер фармацевтического завода. Уже сейчас подготавливаются необходимые компоненты и сырьё, а в понедельник производство вакцины будет запущено на полную мощность. В считанные дни и недели будет заражена вся страна, а через пару недель все прелести её воздействия вы испытали на себе. Вирус получит полный контроль над человечеством. Мы даже спрогнозировать не можем, каковы его цели. Его цель подчинить всё живое или убить. Вирус переводится как яд. Не забывайте об этом. Было бы странно надеяться на его гуманизм, сказала Маша. Судя по тому, как участники группы расправились с теми двумя несчастными, вирус провоцирует вспышки насилия и жестокости. Андрей покосился на профессора. Да вы это называете плохими новостями? А что в них хорошего? Да это же мать вашу конец света. И мы уже стали его свидетелями. Правда, в уменьшенном масштабе 60 дней забвения и полного мрака, словно и не было этих дней, как корова языком слизнула. Представьте, что начнётся в мире? Как поведут себя пилоты самолётов, военные, космонавты, да вообще все? Этот ваш Лукин. Да, Лукин. Он хорошо подготовился, всё продумал до мелочей и теперь Когда мы с вами сидим тут, скажите, а вы же в конце концов учёный. Не я. Что же нам делать? Как быть теперь нам? Профессор вытер тыльной стороной ладони лоб. Впрочем, кровь у него была везде и даже там. Он только смешал её с потом и стал похож на индейца, которого хорошенько отделала банда конкистадоров. Боюсь, местоимение нам здесь неуместно. Это уже вышло за пределы нашей компетентности. Теперь надежда на ФСБ, управление по борьбе с терроризмом или как оно называется, другие спецслужбы. Мы уже вряд ли что-то можем сделать. Он помолчал и продолжил. Вирус можно убить двумя путями: либо противовирусными средствами, но, как понимаете, они подходят только под определённые типы, либо, как сделал я, С помощью разряда тока. Группа заражённых людей уже выехала в город. Я видел микроавтобусы, слышал приказы и шум моторов. К вечеру они будут в городе. Никаких вакцин для этого типа вируса не существует. Я уверен, он это предусмотрел. Второй способ, сами понимаете, сгодится только для сеансов единичного экзорцизма. Причём есть большая вероятность, что вы поджаритесь как шаурма Али на местном рынке. Почему телефоны не работают? Он всё вырубил. Перерезал центральный кабель. Неужели нет спутниковой связи? А вдруг что-то случится, как подать сигнал? Это ведь целый институт, должны быть средства на экстренный случай. Есть командный пункт в бункере в подвале. Там организована кабельная и спутниковая связь на случай ядерной или бактериологической катастрофы. — Так что же вы молчите? Идем, скорее! Профессор кивнул. Андрей и Маша кинулись поднимать его за локти. Трошин застонал, почувствовав твердый пол под ногами. Но устоял. Его тело и руки мелко дрожали. Он кивнул на шкаф. — Андрей, вас же Андрей зовут? — Андрей. А у него была бутылка хорошего виски. Если вы плеснёте мне стаканчик, уверен, это положительно скажется на моём самочувствии. Бодой в душу не обманешь. Я бы тоже не отказалась, сказала Маша. Андрей подошёл к светлому шкафу со стеклянными дверцами, открыл его и обнаружил на верхней полке запечатанную бутылку с чёрной этикеткой Jack Daniels. Ану, одобрительно кивнул трошем, и глаза его блеснули. Андрей налил два стаканчика наполовину. — А вы? — спросил Трошин. — Я пас. Он тут же вспомнил месяцы безумного пьяного бреда, когда его жизнь зависла между небом и землей, раем и адом, и довольно быстро дрейфовала в сторону последнего. Через пятнадцать минут они стояли возле массивной двери подвала. Здесь было холодно, изо рта Андрея вырывался пар, и он не мог. Они с Машей были одеты в зимние лыжные костюмы, в отличие от Трошина, который через пару минут стал ощутимо замерзать. Он потёр ладони друг о друга, приложил палец к фотоэлементу. Щёлкнул замок. Андрей выдохнул. Слава богу, хоть что-то получается. Он дёрнул монолитную ручку, приваренную к двери. Но безрезультатно. Дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Она даже не дрогнула. Что-то не так, пробормотал Трошин, снова приложив палец к сканеру. Внутри двери что-то клацнуло. Теперь уже вдвоём они ухватились за ручку. "Нет", сказал Андрей. "Не идёт". "Наверное, как-то ещё её можно открыть. Вот здесь, отверстие для ключа, видимо". Трошин скептически цокнул языком. "Теперь я понимаю, зачем он меня повёл через подвал и расспрашивал про подземную лабораторию". И ответил ему, что если со мной что-то случится, то работать в той лаборатории придётся ему. Так он мог? начала Маша. Да, он перепрограммировал доступ. Вот чёрт, воскликнул Андрей. Куда ни кинь, всюду тараканы. Он продумал абсолютно всё. Неужели в здании не осталось ни одного человека? Там на стоянке я видел машины, может быть, удастся завести какую-нибудь. Трошин обвёл их взглядом. Абсолютно уверен, что мои ключи в мусорном ведре, но попытаться можно. Но ведь что-то же должно сработать, в сердцах сказала Маша. Не забывайте, он готовился к этому всю жизнь, спокойно сказал профессор. У него было время предусмотреть всё, кроме кроме. Трошин взялся за лоб, как будто боялся, что мысль, посетившая его, сейчас улетит. — Что? — не выдержал Андрей. — Утренний инцидент. Именно из-за него я сейчас в институте, а не дома в теплой постели с женой. Тут ему живо представилась лежащая под столом в кабинете Золотова Вера Ильинична с обнаженной грудью. — Или возле телевизора с книжкой, — спешно добавил он. — Вчера, сразу после отбоя, сбежал один член группы. Он пропал. — Он пропал. вышел, просочился сквозь все посты охраны, прошёл через проходную и скрылся. Меня вытащили из кровати в 6:00 утра звонком из ФСБ. Пришлось ехать. Я признаться только сейчас понял, как ему это удалось. Его опознали как своего. Все посты охраны были заряжены. Его беспрепятственно выпустили. Но раз он сбежал, Есть надежда, что он не до конца потерял человеческий облик. Он ведь не просто так сбежал. Что ты им двигало? Может быть, он понял? Но у нас нет его телефона, сказал Андрей. У нас вообще нет никаких телефонов. Как мы с ним свяжемся? Трошин опустил голову. Он смотрел на пол, где в пыли валялись желтоватые обрывки газет. Есть только один способ, сказал он. Внутри Андрея всё похолодело. Маша отступила на шаг. "Это то, о чём я подумал?" спросил Андрей через силу, трошён кивнул. "Я видел в холодильнике вакцину. Кто ты из нас должен?" Он умолк. Маша покачала головой. "Нет, нет, нет. Я не могу. Я обещала сыну, что вернусь". Андрей стоял возле двери, держась за стальную ручку. Могильный холод от неё передавался всему телу. Он словно примерз к ней, волосы встали дыбом. Похоже, это действительно был единственный вариант. Он почти не сомневался, что у автомобиля на стоянке проколоты шины или слит бензин. На деле, когда они решили проверить это, оказалось, что вдобавок к спущенным колесам у трех машин молотком или кувалдой в дребезге разбиты лобовые стекла и панели управления. Трошин, который к тому времени тоже облачился в лыжный костюм, Посмотрел в сторону первого корпуса. Окна его кабинета выходили прямо на стоянку, и Золотов, если был жив, должен сейчас их видеть. Однако никаких силуэтов или шевелений нежилизи. Серый административный корпус замер в снежном тумане. Ветер гулял меж зданий с гудящим воем. Им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Возвращаемся. Прокричал Андрей, посмотрев в сторону проходной. Сосновый лес, возвышающийся сразу за каменным забором, был словно не настоящим, из другого времени. Хотелось бросить всё к чертям и ринуться туда, бежать до самого города, лишь бы не оставаться в смертоносной ловушке. Мы не сможем, услышал он голос Трошина. Сейчас темнеет, температура падает, А поподку здесь не поймаешь. Замёрзнем на полпути, или даже быстрее. Он похлопал Андрея по плечу. "Идём". Маша тоже смотрела в сторону проходной. Она даже сделала шаг, потом второй. Андрей поймал её за руку. Она начала вырываться. "Пусти! Пусти меня! Я туда больше не пойду, бога ради. Отпусти меня к сыну. Не могу!" Я не могу больше тут находиться. Он привлёк её к себе и прижал, поглаживая по спине. Её тело било крупной дрожью, по щекам текли слёзы. Мы что-нибудь придумаем, я обещаю. Ты попадёшь к сыну, вот увидишь, я тебе клянусь. Она взглянула в его глаза. Честно? Ты честно мне обещаешь? Да, ответил Андрей. Помнишь, кто я? Я инопланетянин. Она криво улыбнулась, вытерла перчаткой слёзы. Они повернулись и побрели за профессором, который едва волочил ноги. Стоя в двух шагах от окна директорского кабинета, скрытой вертикальными полосками жалюзи, Золотов наблюдал за ними в узкую щель. Они возвращаются, сказал он в пустоту.